Глава 19. Эжен. Ждать пришлось недолго. Нейтан заметно нервничал. Конечно, ему не нравилась моя идея сделать Макса айтере Кристин. Но! В тете Крис я был уверен. Это для нас, родных, она добрая и мягкая. Но недаром представляется представляется отцом Эвасон. Так что она хорошо отнесется к Максу, однако не потеряет бдительности. Максимилиана было жаль. Да, в колледже о нем говорили не очень хорошо. Сами мы особенно не сталкивались, он предпочитал не вмешиваться в разбирательство между Иль и Ай. Приезжал редко, делал вид, что он тут пуп мира. Плевать, сейчас передо мной был человек, и он нуждался в помощи. А вот как его угораздило влюбиться в Хайди, это уже другой вопрос. Он все равно будет на стороне Эолайт. Недовольно, сказал Нейт. В ближайшем будущем он не будет ни на чьей стороне, парировал я. Ему бы выжить, ты сам видел». «Такие мрази живучие». Но и Нейтану было его жаль, это я тоже видел. «Что они там делают?» Он посмотрел в сторону закрытых ворот. «Прощаются?» Я пожал плечами. «Либо Хайди его убивает». «Она может». Нейт кивнул, соглашаясь. «Но мне казалось, Хайди, потерявший интерес, все-таки вернет клятву Максу». «Кстати, рад, что тебе лучше», заметил Нейт. Я невнятно угукнул в ответ». «Да, лучше. И очень хотелось надеяться, что срывов больше не будет и кошмара не вернутся. Но я понимал это вряд ли. Если днем еще могу держать себя в руках, то как контролировать сны?» «И насчет ред. «А что насчет ред Я обернулся к Нейтану. «Что на самом деле между вами происходит?» «Хороший вопрос, потому что сам я не торопился себе его задавать». Мне бы разобраться с теми проблемами, которые имеются на данный момент. Но Ари, я был искренне благодарен. Ее не страшили мои демоны, и это дорогого стоило. Мы дружим, ответил Нейту, и просыпаетесь в одной постели. Между нами ничего не было. Мне просто приснился кошмар. Ну да, ну да. Недоверчиво хмыкнул Нейтон. Не веришь? спросил у сестры. С ней бесполезно разговаривать. Впрочем, всегда так и было. А с возрастом ее характер стал только еще более взбалмошным. «Избаловали?» — прищурился я. «Кто?» — удивился Нейт. «Вы с братом?» «Да она раздражала нас!» «И поэтому ты сидишь и брызжешь слюной?» «Не беспокойся, Нейт, я твою сестру обижать не собираюсь. И между нами действительно ничего нет. Не буду врать, Ари мне симпатично. Но сейчас мне не до того, честно». Я и думать не мог о любви. Наш поцелуй... Он был спонтанным. Какая любовь, если собственные перепады самочувствия контролировать так сложно? Но рядом с Ари мне становилось теплее и спокойнее. Ее уверенность в том, что всего можно добиться, передавалась мне. А еще у нас появился план, который обсуждать с Нейтом точно не стоит. Интересно, как он отнесется к вечерним, а то и ночным прогулкам с его сестрой. Наверное, только убедится в своих подозрениях. А ворота, наконец, распахнулись, прерывая этот не слишком приятный разговор, и появился Макс. Он казался и вовсе потерянным. Кажется, даже забыл, куда шел. И Нейт посигналил ему, чтобы не заставлял нас ждать. Максимилиан сел на заднее сиденье. «Ну как?» – спросил я. «Хайди вернула мне клятву». Ответил он тихо. «У тебя такой вид, будто ты готов немедленно дать ее снова». Усмехнулся я. «Нет». Макс качнул головой. Просто я до конца не мог понять, что все мои попытки стать для Хайди больше, чем игрушкой, бессмысленны. Теперь понял. Вот и хорошо. Поехали? Нейтан только фыркнул. Он не считал, что Макс может измениться. Справиться с зависимостью от Хайди? Начать жизнь заново. Но сейчас, главное, у него появился такой шанс. А вот сможет ли он им воспользоваться, этого уже никто не скажет. Даже сам Макс. Мы вернулись к зданию посольства. Тетя Крис уже успела подготовиться. Перед ней лежал договор, пока временный, сроком на месяц. Либо Макс круто изменит свою жизнь, либо проиграет. Айтере пробежал безразличным взглядом по строчкам. и Я тоже прочитал из-за его плеча. Здесь были прописаны любые нюансы, включая неразглашение услышанных сведений. Вряд ли в подобном вопросе поможет договор, но, например, в вассоне наказание за его нарушение достаточно суровое. Это немалый тюремный срок и материальное взыскание. Но Макс, мне кажется, даже не вчитывался, просто подписал и все. Затем подпись поставила тетя Крис и заверила печаткой. Отцовская, видимо. Он имел на территории посольства право заверения таких документов. После этого Макс дал тете Крис клятву и на миг между ними взметнулась сила, подтверждая, что все прошло как надо. «Добро пожаловать», – улыбнулась Кристин Максу. «Идем, я покажу, где ты будешь жить. Предупреждаю сразу, за территорию посольства выходить пока запрещено». «Я вас понял», — ответил Макс и обернулся к нам. «Спасибо. Главное, не заставь нас об этом пожалеть», — сказал я, и Макс следом за Крис вышел из кабинета. «Едем домой?» — спросил Нейт. «Подождешь меня еще немного? Хочу зайти к отцу», — ответил я. «Да, конечно. Буду ждать в авто». И Нейтон направился к выходу, а я попросил секретаря, тёти Крис, проводить меня к кабинету отца. Там в приемной тоже дежурила миловидная девушка. «Вы записаны навстречу?» – спросила она, подвигая к себе блокнот. «Мне не нужна запись, я сын господина Айлера», – сказал ей и постучал в двери кабинета. «Войдите», – донёсся усталый голос, и сердце кольнуло вина. «Я замер на пороге». Отец сидел за столом и работал с бумагами, но при моем появлении поднял голову. «Эжен!» Улыбка осветила его лицо. «Здравствуй, мальчик мой!» Он поднялся, подошел ко мне и обнял. «Здравствуй, папа!» Ответил я. «Присаживайся!» «Христин говорила, что ты заходил и просил за какого-то мальчишку. Я уже думал, ты ко мне не заглянешь». «Я не знал, хочешь ли ты меня видеть?» Ответил честно. «Что за глупости!» Изумленно спросил отец. Пап, ты прости за то, что наговорил у нас дома, вздохнул я. Просто прошло слишком мало времени, и любые воспоминания довольно болезнены. Не извиняйся, улыбнулся папа. Я все понимаю. И на та Тассета успел насмотреться за то время, что мы провели здесь. Рад, что ты все-таки пришел сам. Может, пойдем к нам? Познакомишься с сестрой? Меня Нейтон ждет. Попытался воспротивиться я, но папа тут же послал секретаря за Нейтаном и пригласил в гости, если тот не сильно спешит. Нейт отказываться не стал, хотя я и понимал, что он беспокоится, да и я слишком долго остается одна, но с ней Дилан и Анна. И я не ощущал какой-либо тревоги со стороны моей Эльтере. У нее все хорошо. Мы спустились на первый этаж и покинули рабочую часть посольства Эвасона. Нейт уже ждал нас у выхода. «Здравствуйте, господин Эотайрон. Отец протянул ему руку. «Здравствуйте, господин Эйлер», — ответил тот. «Идите за мной. Наши личные комнаты располагаются в здании слева», — рассказывал отец. «Справа обитают наемные работники, не его солнце. Понятное дело, что состав посольства не так уж велик, и нам нужна помощь во многих делах». Мы свернули к большому серому зданию. Меня почему-то охватило волнение. Сердце билось очень быстро. Глупо? Конечно, да, но я ничего не мог с собой поделать. Папа открыл дверь и вошел первым. Мы последовали за ним. Они с тетей Кристин занимали весь второй этаж. Туда мы и поднялись по широкой мраморной лестнице. «Проходите в гостиную», — пригласил отец. «Выпейте что-то». Мы с Нейтаном дружно отказались. Тогда отец оставил нас на несколько минут, а вернулся с маленькой девочкой на руках. Она оказалась очень забавной. вся беленькая как одуванчик с носиком кнопкой и большими голубыми глазенками вот она наша мадлен папа улыбался а я был рад что после разлуки с матерью он нашел свое счастье девочка глядела на нас с таким пристальным вниманием что стало смешно а это твой братик эжен сказал папа возьмешь ее на руки не боишься я боялся «Маленьких детей вокруг меня не было с тех пор, как я сам вышел из детского возраста. А если она заплачет? Если испугается?» Но я осторожно взял Мадлен на руки. Она рассмеялась и потянулась к моим волосам. «Ты ей нравишься», — заметил отец. «Это взаимно», — ответил я с улыбкой, а Мадлен уже что-то пыталась мне рассказать, только я в ее лепете ничего не понимал. Вскоре к нам присоединилась Кристин. Она рассказала, что Максу пока отвели комнаты в здании напротив, поэтому он не будет контактировать с Роном и Мэг, а им уже завтра отправляться в путь. Пора было возвращаться домой, но с тетей Крис тяжело спорить, не слушая наших возражений, она позвала Рона с Меган и заставила нас остаться на чай. Я сразу заметил, как за эти дни изменился Рон. В него будто вдохнули жизнь, а главное у парня был живой взгляд. Бывший альтере Хайди казался абсолютно счастливым И я этому порадовался, потому что искренне надеялся, теперь у них с Мэг все будет хорошо. «Как настроение перед отъездом?» — спросил их. «Немного боязно», — призналась Мэган. «Но в то же время я жду этого с нетерпением. Здесь все время кажется, будто что-то может пойти не так». «Я готов жить где угодно, только не здесь», — кивнул Рон. «Мы поедем с подругой госпожи Айлер. Заключили временный контракт. А на месте разберемся. Вот ты хорошо. Присоединился Нейт. А ты сам не хочешь уехать из Тассета? Спросил его Рон. Пока рано, ответил Нейтон. У меня здесь остались неоконченные дела, и не уверен, что моя Ильтере захочет покинуть родину. Но все возможно. Посмотрим, как будут развиваться события. А ты, Жен, почему не возвращаешься домой? Спросила Меган. По той же причине, что и Нейт, — ответил я, — неоконченные дела. И Ильтере у нас одна, поэтому пока не собираюсь. Отец едва уловимо вздохнул. Конечно, он надеялся, что я вернусь в Эвасон, но сейчас меня слишком многое держало в Тассете. Да, Дея бы меня отпустила и порадовалась, что я избавился от груза прошлого. Но кто тогда присмотрит за самой Деей? Кто защитит ее от Хайди, а от общества чистой силы? Учитывая, к чему идут их отношения с Нейтом, им бы лучше подумать об отъезде. А Орет? Мне не хотелось с ней расставаться, несмотря ни на что. И все-таки подумайте, вмешалась тетя Кристин. Нейтон, мы бы помогли обосноваться в Асонии и вам с Дей. Мы будем иметь в виду. Кивнул тот. А пока нам действительно пора. Приезжайте в гости. Обязательно. Пообещал отец, а мы с Нейтаном пожелали Рону и Мэг счастливого пути. Завтра к ним присоединятся Лора и Джинни, и у них начнется новая жизнь. А нам до нее еще надо дойти. По дороге домой Нейт больше молчал, да и я думал о своем. Понимал, как расстраиваю отца, отказом ехать в Ивасон. Но что поделаешь? Наши враги не дремлют. Я предпочел бы, чтобы папа с семьей тоже уехали, так как тревожился за них». Они с Крис были идеальной мишенью для общества чистой силы. Где гарантии, что жители Ивасона их не заинтересуют? Что-то ты слишком задумчив. Не к добру, хмыкнул Нейт. Да ну тебя, отмахнулся я от друга, а он давно стал мне другом. Просто думаю, как мне уговорить отца уехать. Боюсь, без тебя никак. Твой отец слишком тебя любит и долго искал, чтобы так просто отступиться. Волнуешься? Я кивнул. Волнуюсь. Не хочу, чтобы с ними случилась беда. Тогда проводи с семьей больше времени. Пусть они успокоятся на твой счет. Может и согласятся поехать в Ивасон. А мы потом приедем к ним. В гости. Или насовсем. Потому что Тассету в ближайшем будущем перемены не грозят. Увы, Нейт прав. Тассет будто спал и не был готов проснуться. А наши жизни висели на волоске. Ведь мы айтере. «Я подумаю над твоими словами», — сказал ему. «Подумай, жен. И не забывай, семью не заменит никто. Это большое счастье, когда тебя любят только за то, что ты есть». И едва уловимо вздохнул. «Да, у Нейта совсем другая ситуация. Он знает, каково это, когда отказываются самые близкие люди. К счастью, хотя бы это обошло меня стороной. И я готов на все, чтобы у моих родных все было благополучно». Но как этого добиться, если у нас так много врагов и мало друзей?